Глава 4. Мэйлин появилась в комнате, когда я почти закончила собирать чемодан. Где ее до этого носила, неизвестно. Она же к острову привязана, а не к академии. Чуть заикой меня не сделала, материализовавшись за спиной. Дурацкая привычка. Хотя, если надо кого-то напугать, срабатывает безотказно. Особенно, когда привидение внешность меняет. Сейчас в лице моей соседки тоже было что-то монструозное. Тьма залила глаза, верхняя губа чуть поднялась, обнажив в неприятном оскале заострившиеся, как у вампира, клыки. Красотка из ночного кошмара. Резко махнув рукой, Мэйлин швырнула в стену мой чемодан, вытряхнув из него вещи. Тирсова мгла. Вот только истерики ректорской дочки мне для полного счастья не хватало. Так, минуточку, истерики? А с чего вдруг она так разъярилась? Разве не рада, что я съезжаю? Похоже, не очень. Успокойся, Мэй. Сказала как можно мягче я. Призрак А-класса в бешенстве – это очень опасно. А я уже упаковала все камни-ловушки в пространственный карман сумки. Обещаю, мы и дальше продолжим искать решение твоей проблемы с голосом. Она же из-за этого бесится, да? Или нет? Просто я замялась, не зная, как преподнести новость. Сказать, что ее отец меня отцелил, А сам он ей об этом еще не сказал, получается? Выходит, они не очень-то ладят. Что, если она потом и ему погром устроит? А я буду крайней. Ну как тогда объяснить происходящее? Ай, да в бездну все. Как есть, так и объясню. Ректор сказал, что произошла какая-то ошибка, и на самом деле я должна жить с Флоренс Башен. Знаешь ее? Нет? Я недавно узнала. И жить с ней совсем не хочу, поэтому, наверное, поселюсь пока в гостевой комнате у декана. Ну или Макс что-нибудь придумает. Последнее слово я пробормотала шкафу, потому что соседка, полыхнув на прощание ярко-голубым, исчезла. И... Куда на этот раз она помчалась? К отцу или, может, к Максу? Окинув взглядом раскиданные вещи, которые я, между прочим, недавно гладила, скрипнула зубами. Одна психует непонятно почему, другой обещает решить проблему и ничего не пишет, третий... А нет, третий как раз решение предложил и теперь ждет моего ответа. Достав из сумки Скар, я проверила сообщение. Новых не было, а жаль. Вариант магистра Таненбаума при всех выгодах, которые он сулил, меня все равно сильно смущал. Я бы, если честно предпочла встречаться с личем вечером в деканате, а не сталкиваться у дверей ванной вздохнув начала собирать разбросанные вещи и снова их складывать, подняв с пола жакет зачем то его отряхнула, хотя в комнате у нас мэй было чисто именно в нем я впервые встретила декана мне в тот день вилма еще экскурсию по академии устраивала вилма Воспоминания о девушке из клана двуликих ворон, которая оказалась не дружелюбной болтушкой, а настоящей убийцей, хорошего настроения не добавили. Скорее наоборот, это ведь я ее вычислила. И пыталась разоблачить Вилму тоже я. Интересно, ее бабушка что-то такое предчувствовала, поэтому и поцелила меня к призраку, ненавидящему соседей, когда в шестом корпусе нас в Флоренс дожидалась пустая комната. Или дело в природной вредности коменданше. А может, правда произошла ошибка? Очнувшийся от спячки, Скар отвлек меня от размышлений. Швырнув жакет на кровать, я схватила кристалл дистанционной связи, надеясь увидеть сообщение от Макса, но... Тирсова хмарь! Мейлин! Соседка на зов, естественно, не явилась. Зато на плоской поверхности Скары высветилось имя Декана, и, глядя на него, мне почему-то казалось, что на меня уже орут. Причем матом. А ведь в его сообщении всего-то два слова было, зато целых три восклицательных знака. Такая эмоциональность лично не свойственна. Я окончательно влипла, да? Зажмурившись, открыла глаза снова. Послание волшебным образом не изменилось. Быстро к ректору, гласила оно. А я вместо того, чтобы бежать прямо сейчас, продолжала стоять посреди комнаты, пока еще моей. Мэй в ректорате, похоже, уже на бедокурила, а может, дело вовсе не в ней, а в мерзавце проверяющем, который после нашей сегодняшней встречи наговорил ректору про меня гадостей или... Сейчас же. Прилетела наскар от декана. Подружка ждет. Выходит, все-таки из-за Мейлин вызывают. Ох, и тревожно мне что-то. Одно радует. Лич тоже там. Значит, ей шанс прямо сейчас разобраться с местом моего дальнейшего проживания. Макс же... К Тирсам Макса с его запретами. Раз ничего до сих пор не предложил, я перееду к магистру. Это точно лучше, чем золотовласая манипуляторша на соседней койке.